сажены в спину воюющей нации. Я, казалось, физически ощущал на себе следы позора, нанесенного Германией. «Нам это известно, господин фельдмаршал», — ответили ему. «В мартовские дни двадцатого года ваши симпатии были на стороне Каппа, примечание, Вольфган Капп — реакционер и милитарист» один из организаторов антиправительственного путча в Германии в 1920 году. И только позиция вашего шефа фон Секта не позволила вам открыто действовать. Знаем мы и то, что вы были членом Кифхойзербунда, организации, куда входили самые преданные Гитлеру генералы и офицеры. Она, можно сказать, была дочерней организации НСДАП, только состоящей из одних военных. Не случайно ваш фюрер переименовал ее в 1938 году в Национал-Социалистский Имперский Военный Союз, известный о вашем пребывании в грентшуц ост Корпусе Добровольцев. Но я хочу сказать сейчас о другом, перебил Паулюс, что бывало с ним очень редко, совсем о другом. Не надо сейчас считать мои прегрешения. Их было предостаточно. Но я уже другой человек. Больше я не являюсь антикоммунистом. Мне понятны многие ваши идеи. И я принимаю, в общем, ваше учение. Я глубоко верующий человек, но вы, атеисты, поступили как истинные христиане. Вы не хотели войны и стремились к миру. Вы великий, миролюбивый народ и лучшие солдаты в мире. «Я помню несколько ваших командиров», — продолжил фельдмаршал после некоторого раздумья. «Они слушали у меня в 1931 году в Берлине курс тактики и военной истории. Русские были самыми способными». Я жалею, что Москву впервые увидел из окна автомобиля, в котором ехал под конвоем. А ведь все могло быть иначе. Еще в 1931 году ваше командование пригласило меня прочитать в Москве курс лекций для командиров Красной Армии. Вопрос как будто был решен, но Министерство Рейхсфера вдруг наложило запрет на мою поездку. И еще... Я хотел бы написать об опыте битвы под Сталинградом. «Ведь мне есть о чем рассказать», — заключил он. Позднее ему удалось осуществить свои намерения. Эти заметки Паулюс назвал скромно. «Ретроспективные заключения». Еще до момента окружения, — писал он, — но особенно после провала попытки деблокады, предпринятой 4-й танковой армией в конце декабря — 1942 года, передо мной, как командующим, стояла трудная дилемма. С одной стороны, я получал постоянно категорические приказы удерживать позиции, неоднократные обещания помощи и сообщения об общей тяжелой обстановке. А С другой стороны, видя невероятно бедственное и все более ухудшающееся положение моих солдат, я движимый человеческими чувствами задумывался над вопросом о том, не следует ли прекратить борьбу. Несмотря на полное понимание тяжелого положения подчиненных мне войск, я полагал, что надо отдавать предпочтение точке зрения командования. Всякий мой самовольный выход из общих рядов или сознательные действия против отданных приказов означали бы принятие с самого начала ответственности за судьбу соседних войск а в дальнейшем за судьбу Южного участка и тем самым всего Восточного фронта, то есть означали бы, что в глазах всего немецкого народа на меня, по меньшей мере, внешне ляжет основная часть вины за проигрыш войны. Тогда вооруженные силы и народ не поняли бы такие действия с моей стороны. По своим последствиям они представляли бы собой исключительно революционный политический акт против Гитлера, Такая мысль не входила тогда в мои личные соображения. Она была чужда моей личной природе. Я был солдатом и всегда считал, что именно послушанием буду служить своему народу. Перед войсками и командирами шестой армии, а также перед немецким народом, я несу ответственность за то, что до конца выполнял отданные верховным командованием приказы